Глава 16. В поликлинике меня промурыжили с часок, прежде чем оформили больничные, но, по крайней мере, три дня я могу на работу не ходить. Осталось только решить, как распорядиться этими деньками с пользой. Ну ладно, сегодня у меня гости, следовательно, нужно подумать, чем их угостить. Я направился в гастроном, где меня уже хорошо знали. Так что по-свойски затарился дефицитом, и само собой накинув немного сверхчека от товароведу за труды, дав понять, что обращусь еще не раз, теперь мог принять дорогих гостей наилучшим образом. Жаль, среди видеокассет у меня не было фантастики. Звездные войны» там или «Терминатор». Хотя... В голову пришла отличная идея. Я повернул в сторону улицы Дзержинского, притормозил возле комиссионного магазина, вошел, кликнул Рудольфа. Его коллеги сказали мне, что Денисов ушел на обед, но скоро будет. Я решил подождать. Пошатался по магазину, разглядывая товар. Наконец с улицы ворвался Рудик. Привет, сказал он, снимая на ходу шапку и дубленку. Чем обязан? «Здоров!» — откликнулся я. Как всегда, я сделал. «Для такого человека всегда готов». «Нужны видеокассеты? Боевики или...» «Эротика», — почти шепотом осведомился торгаш. «Фантастика», — ответил я, — «голливудская». «Понимаю», — кивнул Рудольф, — «сколько?» «Сколько достанешь?» «Ясно, хорошему человеку всегда готов помочь». «Как появится, звони», — сказал я и сунул полтинник в качестве задатка. «Обязательно!» — хмыкнул тот, пряча деньги. Пожав ему руку, я вышел из комиссионки и вернулся к Волге. «Все, теперь домой». Через десять минут я припарковался в своем дворе. Предупредил сторожа, что у меня будут гости. Я перетащил покупки в квартиру, запихнул в холодильник то, что нельзя было оставить на столе. Распаковывать и нарезать я не стал, у меня все равно красиво не выйдет, да и сеструхе надо будет дать возможность распорядиться в жилище брата. В общем, я провел остаток светлого дня бездельничая, вернее, читая, и поднялся с дивана только когда позвонили в дверь. Открыл. Брат и сестрица ввалились, облепленные снегом. На улице была метель. Я отобрал у них верхнюю одежду и вынес ее в подъезд, чтобы отряхнуть. А когда вернулся, родичи уже осваивались в моем обиталище. Володька разглядывал книжки, которые мы добыли столиком и Алькой. А в руках Ксюхи уже был веник и совок. Она принялась наводить порядок в моей берлоге. Я подумал, что надо и совесть иметь, и потому кликнул брательника, чтобы он помог мне накрыть на стол. А накрыть было чем. Икра черная, икра красная, балык, окорок, плюс приготовленная веленой солянка и картофельное пюре с котлетами. Ну и так, по мелочи. Напиток «Байкал», тортик и бутылочка «Киндзмараули». Как-никак, а сегодня праздник. День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сашок Данилов не служил, ну а Володька Данилов наоборот. Оказалось, родственники не забыли, что сегодня 23 февраля. Подарили варежки, связанные с сеструхой, и самодельную открытку Володькой нарисованную. Кстати, очень неплохо. У него тоже оказались к этому делу способности, как у Альки. Я не забыл, что братишка ведь из моего класса, а значит, у него должны быть способности не только к рисованию, а вот к чему еще я не знал. Ну, ничего, со временем выяснится. Куда спешить? Сейчас можно спокойно закусить и очень слегка выпить. «Кстати, Володька, выбери себе книжку в подарок», — сказал я. «А можно я возьму девочку с земли?» — спросил он и добавил, смущаясь. «Люблю фантастику». «Бери, конечно», — кивнул я. «Эту насовсем, а другие на почитать. Кстати, скоро я достану видеокассеты с фантастическими фильмами, так что сможете с дружками посмотреть». Ух ты! обрадовался братишка. А то в кино мы все уже пересмотрели. Дознание Пилота Пиркса через терник звездам тайна Третьей планеты, по телеку этот фантастический мир. Все сел на любимого конька, усмехнулась Ксения. А что? вскинулся Володька. Через 20 лет наступит 21 век, люди на Марс полетят, на Луне санатории будут. По городу автомобили летать будут. Надо быть готовым. «Ни через двадцать, ни через 40 лет на Марс не полетят, и на Луне не будет санаториев», — проговорил я. «Зато у каждого будут телефоны в кармане, совмещающие и средства связи, и возможности подключения к всемирной информационной сети». «К всемирной?» — переспросил брательник. «Значит, коммунизм построят во всем мире, и ни от кого не станет никаких секретов?» «Возможно», — не стал я спорить. Ох уж вы, мои фантазеры! рассмеялась сестричка. Твои? удивленно переспросил Володька. Я-то твой, а он. Ай! Ксюха отвесила ему подзатыльник. За что? За язык. Не ссорьтесь!» — велел я. Сестричка права, Володька. Не только ты ее, но и я, и твой тоже. То есть, нахмурился он, не понял. Да, мы тут с сестричкой поговорили как-то и выяснили, что мы, оказывается, родственники. Какие? Подозрительно уточнил брательник. Получается, что мы с тобой троюродные братья, с Ксюшей, троюродные брат и сестра. Не, серьезно, абсолютно. Обалдеть можно. Так-то вот, братишка. Ну, классно же! Еще бы. За это надо выпить. — предложил Володька. — Выпьешь, — кивнула Ксения. — Газировки. Мы и в самом деле чокнулись и выпили. И хотя фантастики в моей коллекции видеозаписей пока не было, я поставил кассету с кинокомедией «Тутси милашка» с Дастином Хоффманом. В советском прокате этот фильм наверняка шел под грифом «Детям до 16 лет смотреть запрещается», но ну, так у меня не кинотеатр. Мне надо было еще поговорить с родичами насчет улучшения их жилищных условий. Пусть разогреются перед разговором. Фильм и впрямь хорош. Я его с детства помню. Посмотрели, посмеялись. Вино кончилось, и на Байкал мы с Ксюхой претендовать не стали. Пусть Володька дует. Сестрица заварила свежий чай, и дошло дело до тортика. Брательник, конечно, весь в креме и сгвоздался. Ксения поглядывала на него осуждающе, а мне так наоборот было приятно видеть, как он лопает. Я же понимал, что пацанёнок отнюдь не закормлен. Мало того, что зарплата у сестры невелика, да и пенсия по потере кормильца тоже не ахти какая. Так ещё рядовому гражданину в магазине, кроме кильки в томате и хлеба, хрен что достается. Думаю, сестричка, пора вам сменить жилплощадь, — сказал я. «Сменить — Сменить? — удивилась она. — Это ж кто нам новую жилплощадь предоставит? — Я. — Тебя в полком избрали? — Нет, но я кое-что могу. — Слушай, братик, я уже поняла, что ты человек щедрый. — Но не до такой же степени. — Вот любишь ты степень моей щедрости измерять, — вздохнул я. — Давай сразу договоримся, сестрица, у родственников могут быть только одни счеты. Мне нужна твоя помощь, ты помогаешь. «Тебе нужна моя помощь, я помогаю. Да я о Володьке надо думать. Жениться, Куда жену приведет?» «В дом с нужником во дворе и без горячей воды?» «Жениться», — рассмеялась Ксюша. «Пусть хотя бы школу закончит Аболтус. Ну хорошо, ты замуж пойдешь. А у мужа своей жилплощади не окажется. Володьку я к себе возьму, а вы с мужем будете в нормальной квартире жить». «Да за кого мне идти?» — отмахнулась она. «Думала, может, ты позовешь, а ты оказался братом». «Ничего, найдется еще жених», — сказал я. «Значит, договорились, берем квартиру или дом». «Да как это берем? Разве жилье продается?» «Продается», — ответил я. «И частные дома, и кооперативные квартиры». «В кооператив могут вступить только остро нуждающиеся, а мы с Володькой разве сильно нуждаемся?» «Ладно», — отмахнулся я, — «разберемся». Не получится, не огорчайся, сказала сестра. Перебьемся. Может, я и впрямь замуж выйду, и у мужа будет хорошее жилье. Мы еще попили чаю, потолковали о разных делах, и я отвез родичей домой, возвращался с приятным ощущением не просто не зря прожитого, а счастливого дня. А когда вошел, понял, что не усну, если не позвоню велени. В конце концов, она же сама дала мне визитку с двумя номерами телефонов. Да и время было еще не позднее. Однако телефон зазвонил сам, едва я переступил порог. Скинув ботинки, я прошел в большую комнату и взял трубку. Мне очень хотелось, чтобы это была моя инспекторша райкома-комсомола. — Добрый вечер, Саша! — проговорил в трубке женский голос. — Здравствуй, Илга! — пробурчал я. «Тоня сказала, что ты был в больнице. Что-то случилось?» «Ничего серьезного. Побуду еще пару дней на больничном и на работу». «Да, то я забеспокоилась. Она сказала, что один из твоих учеников видел, как ты провалился под лёд». «Ну, во-первых, видел не он, а его приятель. А во-вторых, какое тебе дело?» «Мы все же не чужие люди. Уже». «Что уже? Уже чужие». «Хорошо. Не будем об этом. Я звоню вот по какому поводу. Мне нужна твоя помощь. Когда и где?» «Завтра, после 15 будь возле дома, где мы познакомились. Буду. Тогда до встречи. До завтра.» Положив трубку, я почесал в затылке. Зачем ей понадобился, да еще возле вписки? Спрашивать по телефону об этом я не стал, потому что незачем давать лягушке-прослушке лишнюю информацию. Вспомнив об этом, я решил не звонить велени. Не хочу, чтобы товарищи в погонах слушали мои интимные разговоры. Да и вообще, осточертело. что чертела. Скажу Витьку, пусть как хочет оснимают прослушку. А не то я выброшу этот допотопный аппарат к чертовой бабушке. Хотя где гарантия, что когда я куплю новый, они не проберутся тайком в квартиру и не поставят другой жучок. А, может, они и вовсе прослушивают линию. Даже эти мысли не испортили мне настроение. Жизнь моя поворачивалась в какую-то иную, пока самому еще до сих пор непонятную сторону. Очень хотелось надеяться, что к лучшему. Надоело мне быть одиноким волком, каким я был не только в этой, но и в предыдущей жизни. И неважно, женюсь я или нет, брат и сестра от меня все равно никуда не денутся. И теперь у меня есть люди, о которых я могу заботиться. И это самая главная перемена, произошедшая в моей жизни. Будучи человеком временно свободным от повседневных обязанностей, на следующий день я спал до полудня. Неспешно поднялся, умылся, выскочил на улицу ради обязательной пробежки. Снег, нанесенный вчерашней метелью, стремительно таял под лучами совсем уже весеннего солнца. Я изрядно забрызгался, хотя старался избегать луж и расквашенного снега. Вернувшись, пообедал, потому что время завтрака проспал. Осталось только немного передохнуть и собираться на встречу со своей бывшей. Без пятнадцати три я выехал со двора. Волга с шелестом вспарывала шинами лужи, на тротуары падали сосульки, распугивая прохожих. В общем, зима умирала на глазах. Через десять минут я въехал во двор дома, в котором не бывал с Нового года. Так как других инструкций я не получил, то остался за рулем. Минуты шли за минутами, а гражданка Эглиты никак себя не проявляла. Опоздала или опять затеяла какой-то очередной эксперимент? Я посидел еще немного и вышел из машины. Оглядел двор. Пусто. Посмотрел на окна в писке. Они были слепы от солнца. Мне пришла в голову дурацкая идея. Я подошел к пожарной лестнице, подпрыгнул, ухватился за нижнюю перекладину. Подтянулся и, перебирая руками, поднялся, покуда не смог опереться ногами. Теперь добраться до знакомого окна было делом одной минуты. Я рисковал. Меня могли заметить жильцы дома и вызвать милицию, но я был уже у цели. Держась правой рукой за ржавой металлолестницей, опираясь на перекладину правой же ногой левой, я потянулся к подоконному карнизу. Рама, как тогда, была не заперта. Я толкнул створку мыском ботинка, и она распахнулась. Осталось только укрепиться на подоконнике. Сделав почти балетный прыжок, я оказался внутри потайной комнаты. На цыпочках подошел к двери, потянул ее на себя, и сразу же услышал бубнящие голоса. Мужской и женский. Опять как это было в доме Борисовых. Только на этот раз я не просто слышал голоса, а стал свидетелем разговора Илги и Инокентия. Интересное кино. Зачем вы меня втравили во все это, Илга Артуровна? бубнил Стропилин. Мало мне было позора с этой псевдорелигией. Мне ведь пришлось деньги отдавать потерпевшим и немалое, а теперь еще и это. «Вы сами виноваты, Накентий Васильевич», — холодно отвечала моя бывшая. «Зачем вам понадобилась интимная близость с Разуваевой? Я же объясняла вам, никаких плотских контактов. Вероучитель должен быть недосягаем для мирских соблазнов. Не только секс, но даже совместный прием пищи недопустим. Вы разрушили образ, который нам с таким трудом удалось создать. Вот все и обвалилось». — В этом виноваты только вы и ваш бывший муж, — настаивал на своем ее собеседник. — Вы же его ко мне и подослали. — Не будем больше об этом, — отрезала гражданка Эглите. — Что вас не устраивает на этот раз? — Я боюсь. Меня преследуют кошмары. — И не во сне, наяву, — заныл Кеша. — Избавьте меня от этого, Илга Артуровна. — Об этом не может быть и речи. Вы получаете хорошие деньги за работу, с которой может справиться кто угодно. — Почему же вы именно меня избрали для этой работы? Вы мне удобны по многим причинам, о которых я умолчу. Сколько же мне еще мучиться? — Этого я не могу вам сказать. — Вы можете только подводить меня под монастырь! — вдруг заорал Стропилин. «В тюрьме я уже был, дворником трудился, лже-пророком тоже довелось! Что на этот раз меня ждёт? Психушка!» «Тише, тише, и Кенте Васильевич!» — принялась увещевать его гражданка Эглите. «У любых стен есть уши!» Услышав эти слова, я едва не заржал в голос. «Это точно!» «Уж не для того ли меня пригласила бывшая, чтобы я подслушал её с Кешей разговор?» Мадам психолог все рассчитала, знала, что прибуду вовремя, что не усижу в машине, что не полезу в квартиру через дверь, а воспользуюсь пожарной лестницей. Или это все мои собственные фантазии? Тогда зачем же я ей понадобился? Может, чтобы обратно подкинул? Я и что, таксист? Я даже не бомбила? Не пугай, тварь! Вдруг забежал Стропилин. — Я тебя сейчас прямо здесь придушу. Пусть меня потом упекут, но в тюряге я отдохну от тебя! Саша, но ну, вдруг позвала меня Юга. Ну вот и ответ на мой вопрос. Я ворвался в комнату, смежную с потайной, оттуда в большую. Кеша, услышав мой топот, отшатнулся от моей бывшей, который уже и руки протянул, заметался и вдруг упал на колени возле батареи, и голову руками прикрыл. Бить его я и не собирался, да и не смотрел в его сторону даже, потому что не мог отвести взгляда от лица гражданки Эглите. В ее синих, как летнее балтийское небо, глазах не было ни тени испуга или хотя бы отвращения. Такое чистое любопытство Вивисектора. — Вставай, Кеша, — сказал я Стропилину, — Пойдем отсюда. Я тебя подвезу, куда скажешь. Он убрал руки с головы, явно не веря своим ушам, уставился на меня. Видать, думал, что я начну его сейчас метелить и, возможно, ногами, и уж точно не ожидал от меня такой реакции. Медленно распрямился и боком, боком выбрался из комнаты в прихожую, а оттуда выскочил в подъезд. Я, не глядя на Илгу, вышел следом, нагнал его на лестнице. Кеша со страхом оглянулся, но, убедившись, что у меня мирные намерения, Панура побрел дальше. Когда мы оказались в дворе, мне пришлось чуть ли не насильно его затолкать в салон. «Куда тебе?» — спросил я, запуская мотор. «Куда угодно, лишь бы от нее подальше!» — пробурчал он. «Я тебя хорошо понимаю», — хмыкнул я. Кеша посмотрел на меня с недоверием. «Тогда объясни мне, чего она ко мне привязалась?»